Глава 34. Эрика упаковывает ореховое и шоколадное печенье в два разных бумажных пакетика и отдает полетнему одетому мужчине, вокруг которого наматывают круги двое мальчишек. «Пожалуйста, хорошего вам вечера на взморье!» «Большое спасибо!» Он пытается отловить детей, но они ускользают, и приветливость в голосе мужчины сходит на нет. «Ко мне, малышня, а то не будет вам печенья!» Улыбнувшись, Эрика машет детям на прощание и поворачивается к стоящей на прилавке стеклянной витрине, чтобы быстро проверить наличие товаров. Печенье, хлеб и булочки продаются прекрасно. Она искоса поглядывает на внука Мариан, который сидит в своем уголке, как обычно, разложив на столе перед собой планшет и мобильник. Судя по всему, здесь подключение к интернету лучше, чем дома у Мариан хотя скорость все равно далека от стокгольмской, о чем он периодически бормочет себе под нос. Эрика качает головой. Пусть они и цапаются иногда с Эммой, все же она благодарна за то, что ее дочке-подростку хватает целеустремленности, и та предпочитает работать, а не пялиться в экран все дни напролет. Эрика проводит рукой по книге записи постояльцев. Летом большую часть времени в отеле не бывает свободных номеров. Но она сомневается, что такой выручки достаточно. Сегодня утром в номере «Диккенс» чуть не отвалился шкафчик в ванной. И им с матерью с трудом удалось кое-как привентить его на место. Куда ни глянешь, все кругом требует ремонта. Конечно, работать руками Эрика умеет. Это Мартин считает, что любую вещь можно починить скотчем. Он даже бампер однажды так на место приделал, поэтому по понятной причине дома все чинит она. Но сколько ни ремонтируй, а рано или поздно вещи приходится менять. Заходит Мона с тремя тяжелыми сумками. Ей нужно успеть приготовить на завтра для пожилых постояльцев жаркое из цыпленка с картошкой и ужин на сегодня, а еще сделать бухгалтерскую отчетность за прошедший месяц. Эрика помогает как может, но на общую ситуацию это не влияет. Очевидно, что мать перегружена. Мона делает пару нетвердых шагов к прилавку, но внезапно застывает, издав громкий стон и опустив сумки с продуктами на пол. Подоспевшая Эрика помогает матери сесть в кресло. «Как ты, мама?» Мона корчится от боли. «Так себе!» — цедит она сквозь сжатые зубы. «Опять спина?» «Очень резко прихватила», — отвечает мать, растирая поясницу. «Надо быть осторожнее. Ты слишком много работаешь». «Цыплята!» — жалобно стонет Мона. «Их надо убрать в холодильник». Подхватив сумки, Эрика уходит в кухню. «Положи цыплят в холодильник слева, а овощи оставь рядом с мойкой. Скоро нужно будет чистить», — кричит ей вдогонку Мона. Эрика вздыхает. Мать, похоже, серьезно считает, что можно работать и дальше, будто ничего не случилось. «Можешь еще захватить книгу с подшитыми чеками? Она в кабинете лежит», — продолжает Мона. «Ладно», — кричит в ответ Эрика. Небольшой кабинет расположен перед входом в кухню. Эрика почти сразу видит на захламленном столе мамину книгу. Взяв ее, она ищет глазами ручку. Под толстой тетрадкой с вариантами меню Находит карандаш и, отодвинув тетрадь в сторону, замечает конверт с истребованием задолженности. Эрика застывает на месте. Мать забыла оплатить счета. Взяв конверт в руки, она понимает, что он даже не вскрыт. Быстрыми шагами дочь возвращается в холл, где ее дожидается мать. «Спасибо», — благодарит ее Мона, протягивая руку за книгой. Отдав ее... Эрика показывает матери конверт. «Что это?» В глазах Моны промелькнуло беспокойство, но она забирает конверт и убирает в книгу с чеками. «Да так, ничего. Как это ничего? Это письмо с долговой квитанцией, которое ты даже не открыла». «Эти проклятые счета за электричество», — вздыхает Мона. «Не понимаю, откуда столько нагорает. Я зимой отопление практически не включала и все равно вынуждена платить... «Несколько тысяч крон!» «Сколько ты должна?» – спрашивает Эрика. В этот момент открывается дверь, и в холл отеля заходит Мариан. «Привет, привет!» – щебечет она и машет Маркусу. Завидев Мону, торопится к ней. Мона бросает на Эрику предостерегающий взгляд. «Потом обсудим». «Ты в такое время обычно не присаживаешься?» – замечает Мариан. «Что-то случилось?» «Спину потянула, но ничего страшного. Минутку посижу, а потом начну чистить картошку и разделывать цыплят». Эрика обменивается взглядами с Мариан. «Тебе бы лучше отдохнуть?» «Отдохнуть? Вы с ума сошли! А кто будет все это готовить? Там одной картошки несколько килограммов». «Я могу помочь тебе», — говорит Эрика, но в этот момент по лестнице сбегает Лина. На ней светло-голубой купальник с вишенкой — Маска для подводного плавания и большой красный круг Натальи. «Мама, пойдем?» «Скоро, моя любимая. Только бабушке помогу кое с чем». «Ты хоть знаешь, как цыпленка разделать?» Спрашивает Мона, поднимая брови. «Ну, не совсем». Растерянно признает Эрика и поворачивается к Мариан. «А вы умеете готовить?» «Я умею смешивать коктейли», — радостно отвечает та. Альпачина обычно говорит что никто лучше меня не смешивает джин с тоником. «Не думаю, что муниципалитет оценит, если мы подадим старшему поколению завтра к обеду джин», — вздыхает Мона. «Все устроится как-нибудь», — успокаивает ее Эрика, которую Лина тянет за подол платья. «Ну, мама, ну пойдем! Я хочу плавать!» — говорит девочка, демонстрируя грибки, которые успела разучить. «Я могу разделать цыплят». «И овощи почистить», – произносит незнакомый голос. Три женщины одновременно оборачиваются и смотрят на Маркуса. «Правда можешь?» – Удивленно спрашивает Мариан. «Ну, бабушка, ты ведь знаешь, что я закончил гимназию по направлению гостиничный бизнес и общественное питание». Мариан принимает обиженный вид. «Да, сейчас, когда ты сказал, я вспомнила. Но Маркус миленький. Не называй меня, пожалуйста, бабушка». От этого слова веет старостью. Обращайся ко мне просто, Мариан. Маркус приподнимает кепку, высвобождая копну непослушных волос. «Сеть все равно упала», — объясняет он, пожимая плечами. «Где тут у вас кухня?» Мона вначале приходит в ужас, но, примирившись, покорно вздыхает. «Снимай кожу и вынимай кости из уже приготовленных птиц и сохрани остовы!» «Конечно», — соглашается Маркус. «Из них мы потом сможем сварить бульон». «Точно», — озадаченно соглашается Мона. «Овощи лежат на мойке». Эрика показывает Маркусу кухню, и, убедившись, что он нашел все, что ему требуется, возвращается к Лине. «Ладно, дорогуша, идем». Наклонившись, она обнимает мать, потом обменивается взглядом с одобрительно кивающей Мариан. «Я присмотрю тут за всем, пока вас нет». «Пожалуйста, береги себя», — говорит Эрика матери. «И имей в виду, что разговор про конверт еще не закончен».